Умер он в возрасте 18-19 лет, что установлено путем анатомического исследования его останков. Таким образом, в год смерти Эхнатона Тутанхамону исполнилось примерно 10 лет. Естественно, самостоятельно править он не мог. Прикрываясь его именем, страной управляли люди более зрелые и опытные. Один из них хорошо известен это Аи потерялый сановник, долголетний сподвижник Эхнатона. Он был визирем, носителем опахала по правую руку царя, главным из друзей царя и отцом бога. А его жена в свое время кормилицей Нефертити. Как уже упоминалось, о самом Тутанхатоне известно очень мало. Из текста большой Стеллы, воздвигнутой им, а вернее от его имени, в главном храме Амона в Карнаке, было установлено, что он возвратился к культу прежних богов и вернул жрецам Амона все их права и достояние. Реставрация произошла не сразу. Некоторые сдвиги, видимо, наметились еще при Эхнатоне. Первые три года после вступления на престол Тутанхатон продолжал еще пребывать вместе со двором в Ахетатоне. только после того, как сторонники прежней религии окончательно взяли вверх, он перебрался в Фивы, и некоторое время спустя имя Атона стали уничтожать той же энергией настойчивостью, как за несколько лет до этого преследовалось имя Амона. Тутанхатом, живое подобие Атона, стал отныне именоваться Тутанхамоном, живое подобие Амона. А Отсадица Анхесен потом живет она Атоном, соответственно изменила свое имя на Анхесен Памон. живет она Амону. Однако некоторые, правда, недолгое время культы обоих богов существовали. На стеле, хранящейся ныне в Берлинском музее, тот Тутанхатон приносит моление Амону, хотя называет себя по-прежнему Вахит же, при раскопках нашли два кольца с надписями, где фараон именует себя Тутанхамон. Как мы увидим в дальнейшем, доказательства тому обнаружены и в его гробнице. Таким образом, реставрация культа Амона и других исконных богов произошла именно при Тутанхамоне. Так завершилась попытка Эхнатона реформировать древнюю религию и укрепить деспотическую власть фараона. Возможно, что умиротворение внутри страны, достигнутое при Юном царе и его ближайшим окружением, во главе с Эе, способствовало и некоторому упрочению внешнего положения Египта. Из надписи в гробнице одного из живших тогда чиновников известно, что несколько тирийских племен регулярно выплачивали дань. Поступали подати и из Куша, где, впрочем, власть Египта не соблюдала даже при Эхнатоне. Вот почти все, за исключением отдельных мелких фактов, что мы знаем о Тутанхамоне и событиях времени его царства. Однако замечание Говарда Картера из всей жизни Тутанхамона нам известно достоверно лишь одно, а именно он умер и был погребен», представляется нам все же неверно. При нём Посте без активного его участия завершились события огромного политического и особенно идеологического значения. Реакция, если допустимо применить здесь этот термин, одержала победу и тем самым на десятилетия и даже столетия предопределила дальнейшие судьбы Египта. К сожалению, гробница Тутанхамона почти ничем не обогатила наши скудные сведения о политической истории того времени. в ней не обнаружено ни исторических текстов, ни даже папирусов религиозного содержания. То, что удалось установить путем изучения отдельных предметов и изображений, а также в результате обследования мумии царя, в конце концов касается только частности. Мы можем судить о его личных вкусах и склонностях, но продолжаем оставаться почти в полном неведении о важнейших событиях его царств. Тутанхамон После примерно девятилетнего правления сменил на престоле Эй, стремясь закрепить права на престол, несмотря на свои далеко уже немолодые годы,